Глава 12. Однорог. Удивительно, но отсутствие обоих беспокоило похоже только его одного. Даже Грак а с веселым видом натягивал на заготовку шкуру для будущих сапожек. И где их искать? По й т и они могли куда угодно. Может в следующий раз обговаривать маршруты. Не зря же они карту вылепили. Пора научиться пользоваться ею в практических целях, чтобы в любой момент можно было отправиться на помощь. Рыжие и т о щ и й придут завтра или послезавтра. На охоте чего только не случается. Как-то еще до того, как меня прогнали из семьи большеносые из под круглой горы, я пять закатов ходил по горам, пока не добыл криворога. Ответил на его опасение Энку. Хорошо, но если завтра опять пойдешь за однорогом, то внимательнее смотри по сторонам. Вдруг их следы увидишь. Мне как-то будет поспокойнее. Говорят, что раньше на равнине можно было ходить за зверем и за десять зим ни разу не встретить ни охотников из других семей, ни их следов, а темнокожих метающих тонкие копья многие и вовсе не видели. Теперь же на равнине зверей стало меньше, а людей больше. Почему так, Эссу? Сколько людей было в семье большоносых у круглой горы? Много, шесть раз пальцев рук. А сколько было десять зим назад? Шесть раз пальцев рук. Почему? Разве не каждую зиму женщины п р и н о с я т акшу или гагу? Не каждую, но п р и н о с я т Но много умирает. Вот тебе и ответ. Пока вас было шесть раз пальцев рук, вам хватало еды, и в других семьях всегда людей было примерно р о в н о е количество, поэтому им хватало добычи рядом, и не нужно было далеко идти. Ничего странного, что могли и не увидеть на равнине друг друга по десять зим, разве что за женщиной ходили друг к другу. Теперь же появились темнокожие, их много, еды на всех уже не хватает, и нужно идти за зверем по несколько закатов. Тем более темнокожие бьют зверя больше, чем им нужно. Вот и стало тесно на равнине, о с т а н е т еще теснее. Мы тоже уйдем на закат. б о л ь ш н н с и погрустнел. Мне здесь нравится. Если все уйдут туда, то и там станет тесно. Нам нужно придумать другое решение. Эти темнокожие совсем как люди из семей, которые живут за рекой в горах. Если чужие к ним придут, то могут и убить. Никто им не нужен и никого не хотят видеть. з а р е ч н ы е и мясо могут сырым есть. Дров мало у них там. Иногда приходили к нам, когда у них женщин много умирала. Наверное, они до сих пор не знают, что есть темнокожие. Они не только про темнокожих не знают, но и про длинноногих, и про белогорцев, и про семью Граки, и никогда не узнают уже. Посмотри, Эсу, какие мы все разные. Твоя Идина похожа на длинноногих. Она выше меня на голову и еще немного. Белогорцы все рыжие, как и ты. А люди из семьи Граки выглядят как длинноногие, но ростом как рыжие. Мы большеносые, самые сильные и невысокие. Все наши семьи общаются между собой. Мы меняемся женщинами и не нападаем друг на друга. Послышались звуки струн, изготовленного им вчера предка Форминге. Кто-то успел натянуть новые сухожилия взамен лопнувших и теперь музицировал. Оказалось, грака, женщины и дети уселись вокруг нее кружком. Перебиранием струн белобрысая решила, кажется, не ограничиваться, а еще и спеть его сражение у трех зубов. До них ветер доносил обрывки фраз. о гнеголовый Рету, храбрый Рету, сильный Рету, кажется, это не совсем его сражение. Любопытно. Пойдем, Энку, послушаем. Они поспели аккурат к кульминации истории. Спрятались Рету и Эсу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, пять раз по пять. Метка кидает копье свое Рету. с к о л ь з к о уже земля от вражеской крови. Мудрый Эсу упал, но враг не успел. Повержен лежит на земле трехзубов. Далее последовал эпилог с счастливым концом и подробным перечислением всех взятых трофеев. Эхека в песне упоминалось вовсе. Энку называли только один раз, вскользь, как награжденного ожерельем. А Эсу получалось только то и делал, что сидел за камнем, да неудачно падал, указать на неточности, т а к это художественное произведение его сражение похоже начало распадаться на отдельные песни. Если так пойдет, то в истории только Рету и останется. Может, Эдина про него споет, какой он молодец. А Эхеки и Энку надо срочно найти себе женщин, которые воспели бы их подвиги. Листья на деревьях пожелтели буквально в течение одного дня. Еще вчера они радовали глаз своей свежей зеленью, а сегодня почти весь лес окрасился в желтые и багровые цвета, не считая сосен, конечно, они зеленые круглый год. Надо им поторопиться с пополнением запасов. Время, судя по всему, совсем уж поджимает. С исчезновения Рето и э х е л к и прошло еще три дня. Пора было принять какие-то усилия по их поиску. Эсу, трескается! Эта младшая д е р г а е т его руку, показывая на свои горшки, покрытые трещинами. Ищи другую глину, это, наверное, не годится, и попробуй добавить песка, может и п о л у ч и т с я Буквы у тебя же вышло слепить. Младшая исчезла, неначка и е к глину искать отправилась. Целеустремленная девочка, такая же, как и сестра. Но если старший обладает системным мышлением и стремлением докопаться до сути вещей, то младшенькая э т о практик будет перебирать все возможные варианты, пока не добьется успеха. Энку он успел перехватить в последний момент, прежде чем он отправился искать своего носорога. Упертый б о л ь ш е н с и все никак не соглашался оставить однорога на сегодня в покое и пойти искать пропавших охотников. Однако Андрей его переубедил. За то ему самому пришлось отбиваться от л э н с а который не хотел оставаться женщинами у озера. Андрей призадумался. Ити опять вдоль берега реки уже хорошо известной тропой до трех зубов или противоположным, где, по словам р е т у находится безбрежная река с горькой водой. Решился на второй вариант, и они двинулись на северо-восток по уже подсохшей, упавшей траве. Зря мы в о ш л и Надо было подождать еще два заката. Им, наверное, не попалась достойная добыча. р е т у хотел горбатого быка, а еще какой бык есть. Есть с длинными рогами и белой полосой на черной шкуре выше меня на три кулака. Очень вкусный. По описанию получался похожим на африканские породы крупного рогатого скота, только крупнее. Может древний тур? А горбатый с короткими ногами – это однозначно бизон. И того и другого на долго им хватит. Это же полтонны мяса, если не больше. Месяц можно протянуть, если суметь впрок заготовить. До них д о н е с с я трубный звук. Большой зверь! Энк был обрадован, орёв повторился ещё несколько раз. Они на кого-то разозлились. Пойдём отсюда быстрее. Когда большой зверь злится, то с ним лучше не связываться. Ты очень везучий, Эссу. Хорошо, что я с тобой пошёл. б о л ь ш у н о с ы не скрывал своего восторга. Причиной р ё в а мамонтов оказался никто иной, как носорог, который слишком близко подобрался к стаду гигантов и теперь бежал от разъярённых самцов их сторону. Наконец они успокоились и отстали от возмутителя спокойствия. о д н о рог сначала перешел на труссу, а теперь медленно двинулся в их сторону, время от времени ковыряя своим рогом землю для того, чтобы разрыть вкусные корни растений. Эту картину они и наблюдали сейчас с небольшого косогора, на который взобрались, чтобы разобраться в причине переполоха у мамонтов. Андрей радости напарника не разделял и в то же время понимал, что оттащить Энку от н а с р о г а ему вряд ли удастся. Это как в его время отобрать планшет у ребенка, не дав ему досмотреть любимый мультфильм. Будет много р е в у соплей и потрепанные нервы, а большой нос и и врезать может за такое. Пусть уж Энку досмотрит свой мультик до конца. Но в то же время терять такого ценного члена семьи ему не хотелось. Шансы победить столь сильного зверя, по его мнению, у него были довольно призрачные, а скорее никакие. Чем ближе он видел приближающегося обитателя этой бескрайней степи, Тем больше укреплялся в этом мнении. Зверь был какой-то неправильный. Андрей, конечно, не был специалистом по фауне ледникового периода, но популярные фильмы про мамонтов и прочую живность этого времени видел. И мохнатые носороги в них выглядели иначе. Коротконогие с большими и маленькими рогами на морде. Словом, такие же, как жившие в его время африканские собратья, только покрытые шерстью. А движущиеся в их сторону животное имело стройные ноги, большой горб. Рог у него был один, а не два, как у носорога, но зато огромный, метра полтора не меньше. И как только он его таскает, ну и главное, это размеры. У носорога таких быть просто не могло. В холке он был, наверное, выше него самого почти на метр, а в длину достигал метров шесть не меньше. И что б о л ь ш о нос ы интересно, собрался с ним делать со своим копьем, разве что пощекотать сможет? Да у великана рог такой же величны, как он сам. Настоящий однорог. Давно н е слышал, чтобы кто-то их видел. Тихо прошептал Энку. Оставим тогда его здесь и пойдем дальше. У Андрея появилась надежда, что в большой голове Энку забрежил проблеск разума. Энку не боится. Я его добуду, а ты потом расскажешь всем, как в песне про сражение, какой я храбрый. б о л ь ш е н с о ему хотелось славы. Вот в чем дело, чтобы все восхищались его силой и рассказывали об этом у н о ч н о г о костра. ч е с л в н ы й кратышка подхватил своей к о п ь е с каменным наконечником, пригнулся и собрался ползти в сторону чудовищного носорога. А тот вдруг перестал жевать травку, повернулся к ним задом, поднял морду и начал принюхиваться. После чего громко заревел: «Стой, Энку, кажется, он тебя заметил». «Не мог, он отвернулся от нас, а видит плохо, да и ветер в другую сторону». До них донёсся ответный рев. Однорог ответил, но навстречу звуку не двинулся. Так и стоял, потоптываясь своими толстыми стройными ногами. Еще один настоящий однорог. Энку загрустил. Это женщина однорога. Когда они разойдутся, мы придем за ним сюда еще раз. Далеко от реки зимой он не уйдет. А пока нельзя им мешать. Потом сочинишь свою песню. б о л ь ш о нос и был прав. Она скоро появилась. Размеры у самки были поменьше, чем у самца, но тоже впечатляли. Животные начали свой брачный танец. Самка т т е р л а с ь о морду их гиганта, издавая время от времени хрюкающие звуки. Он утробно рычал, раздувая свои широкие ноздри, а потом вместе медленно двинулись далеко в степь. Наверное, у каждого охотника есть любимая дичь, к которой он неровно дышит. У Большоносова это был носорог переросток. В какой-то степени он своими повадками похож на него, такой же вспыльчивый, упрямый, также предпочитает одиночество. Странно, что он к их семье примкнул. Может, потому что никто его свободу в ней не ограничивал. Куда мы дальше пойдем, Эсу? с До темноты они успели отмахать еще изрядный кусок плоской степи, и теперь пытались поддерживать костер быстро прогоравшими стеблями сухой травы. В отличие от к а н ь о на деревьев этой местности совсем не росли, а от реки, где можно было бы подобрать топляк, они уже отошли далеко. Дойдем до реки без берегов, с соленой водой, где живут д л и н н о н о г и е Если не встретим р е т у и Ахекку, то обратно пойдем вдоль реки. О чем Андрей не сказал своему напарнику, так это о том, что, судя по всему, они в данный момент пересекают земли девятиглавого племени темнокожих, протянувшиеся прямо до побережья. Скажешь ему, так начнет еще их искать, а им неприятности не нужны. Прошло два дня после встречи с единорогом. Каждый день Андрей корректировал дорогу по солнцу, придерживаясь северо-восточного направления. По его расчетам, они уже должны были дойти до побережья, а море все не видно. Вокруг все так же тянулась степь с высокой травой. Может, в этот период береговая линия по-другому проходит? Кто его знает? Но если и завтра никуда не в ы й д у т то придется поворачивать назад. Ретус э Хекай никак не могли забраться так далеко, и спасательная операция теряла всякий смысл. Сколько зверей здесь? Может, нам сюда переселиться? Энку с сожалением проводил глазами большое стадо длиннорогих быков. Охотиться на них нет никакого смысла. Столько мяса с собой не унести, а им пока хватает и птиц. Судя по количеству встречных копытных, а это кроме туров были и гробатые быки и олени, началась зимняя миграция. В последнюю ночь температура резко упала сразу градусов на десять, и так больше и не поднялась. С севера начал дуть устойчивый, пронизывающий до костей холодный ветер. При разговоре изо рта шел пар. Когда они станут темнокожих, тогда и поселимся, а то будешь ты здесь охотиться. А в один прекрасный день содержимое твоей головы испробует на вкус их самый мудрый. Энку никого не боится. Он не сразу и понял, что серая пелена впереди, сливающаяся с такого же цвета небом, и есть море. Смотри, Энку, это река без берегов. Мы дошли. Горькая. б о л ш носы попробовал воду и теперь плевался. Они так никого и не встретили, и теперь шли по морскому пляжу, выброшенный штормом на берег дохлой рыбой и ракушками, надеясь дойти до устья реки, а затем вдоль юберега можно вернуться домой. За все время они не нашли ни следов Рету и быстроногого Эхекки, ни других людей, что очень странно, учитывая, что здесь в степи должны располагаться стоянки девятиглавого племени, а недалеко от берега длинноногих следы от костров охотников долго остаются в степи, и они наверняка бы их заметили. И если отсутствие кроманьонцев ничуть не огорчало, то контакт с длинноногими желательно наладить. Эсу, люди рыбы, они стоят в воде. И так круглые глаза Энку стали совсем большими. В метрах ста от берега происходило что-то странное. На небольшом плоту суетились сразу несколько людей, и взрослых, и детей. Пытаясь направить его к берегу, что им не совсем удавалось, течение уносило его в открытое море, пока наконец набежавшая волна не скинула их с него прямо в воду. Стой здесь! Скину одежду, Андрей, прыгнув, обжегшую тело холодом в воду и поплыл на помощь. Вода не пускала его, выталкивала обратно на берег. с т р а н н е здесь какие-то течения. Совсем рядом два узких параллельных потока: один к берегу, второй в море. Не перехладится о ь бы. Разумная мысль пришла, когда до плота осталось метров пятьдесят. Глупо было бы утонуть рядом с берегом. Когда добрался до плота, то Андрей увидел, что в воде за него держались двое мужчин и одна женщина. На самом плоту сидели совсем уж синие от холода мальчик с девочкой. Толкнем его по очереди до течения, которое ведет к берегу. Оно недалеко. Андрей закинул на плот женщину и показал жестом одному из мужчин, чтобы л е з за неей греться. Несмотря на попутный ветер, дело шло медленно. Они уже несколько раз сменились, то толкая плод, то залезая на него погреться, а в п р и б р е ж н о е т е ч е н и е они никак не попадали. Вдруг на берегу ярко зажегся огонек костра. Молодец, Энку, и где только дрова нашел? То ли этот огонь придал им сил, то ли они все-таки дотолкали свое неуклюжее плавающее средство до прибрежного течения, но плод вдруг сам понес их прямо к берегу, а в завершении всего злая волна в ы к н у л а их прямо на пляж, активно а по с л е д к грязной водой и ног до головы. Андрей лежал на песке и не мог двинуться. Он понимал, что нужно встать и срочно бежать к костру греться, но ноги отказывались двигаться. У него не было сил даже посмотреть, как себя чувствуют спасшиеся вместе с ним люди. Кто-то сильный подхватил его за подмышки и куда-то поволок. Если бы я умел плавать, Эсу, с да не возился бы так долго. Дети почти умерли, да и остальные не лучше. Ворчал знакомый голос. Хорошо, дрова нашел, а то как бы я вас всех отогрел.